На утро мне стало лучше, голова почти не кружилась. Казалось, и слабости больше нет, но только до тех пор, пока не поднялась. «Антибиотики творят чудеса», — подумала я. Шел дождь, а в остальном день напоминал предыдущий. Недовольное лицо дракона, перевязка, укол, еда из банки, сон. Ближе к сумеркам я совсем ожила. Кай устроился рядом на втором спальном мешке. Влажный воздух стал прохладнее. «Молчание между нами начало меня тяготить, а дракона, похоже, нет». «Спасибо», — проговорила я, повернувшись к нему. Он долго молчал. «Холодно?» — спросил Кай после паузы. Я кивнула и ответила вопросом на вопрос. «Где моя одежда?» Дракон указал на кучу вещей, сваленных внутри шатра, и я направилась к огню. Я, пошатываясь, встала, принялась искать свою одежду. Спиной чувствовала, будто Кай за мной наблюдает. От этого стало неловко, но я быстро забыла об этом чувстве, когда нашла комбинезон. Грязная кучка черного неопрена вызвала у меня отрыпь. На чистые бинты его не надеть, да и штанина безнадежно разорвана. «Идти к огонь», — сказал Кай, указывая на место рядом с собой. Я аккуратно сложила комбинезон в надежде придумать что-нибудь позже дракон скользнул по мне странным взглядом и быстро отвернулся к костру еще недавно моросил мелкий дождик теперь он перестал в вечерних сумерках пахло влажной землей я подтащила спальный мешок ко входу уселась пытаясь хоть как то в него завернуться получалось неважно смущаться было поздно дракон уже все видел или почти все тем не менее мне было не по себе и я старалась прикрыться кай сидел прямо в проходе так что над его головой была парашютная ткань а ноги он вытянул к огню после минутной возни я устроилась рядом пламя дышало жаром и мне сразу стало теплее чужой причудливый мир пестрел всполохами светящихся растений макушки странных деревьев грибов чуть мерцали Лес окутала легкая дымка тумана. В воздухе чувствовалась влажность. Я оставила попытки скрыть ноготу, уселась поудобнее, подставляя руки жару от костра. Странно, но появилась даже какая-то бодрость. Или так действовало согревающее пламя? В теле пульсировала ноющая боль. Плечо ныло, но терпимо, а вот нога болела ужасно. Лучше или боль? Задал вопрос Кай, словно прочитав мои мысли. «Намного лучше». «Есть?» «Да, было бы неплохо», — ответила я, а сама подумала. «Что мы будем делать, когда консервные банки закончатся?» Кай наклонился назад и стал шарить рукой в палатке. Пресс его напрягся, и я, как полная дура, уставилась на него. Только успел отвести взгляд, как дракон достал банку, поставил на угли. «Что мы будем делать дальше?» — спросила я, имея в виду наше пребывание на этой чертовой планете. В ответ Кай пожал плечами, а после паузы произнес: «Выживать!» Фраза получилась такой человеческой, что я даже удивилась. «Значит, перемирие?» «На время», — уточнила я. Кай кивнул. Молчание затянулось. Дракон то и дело пялился на меня, и поэтому я поинтересовалась. «Ваши женщины, они какие?» Кай посмотрел удивленно, нахмурил брови. «Ну, как они выглядят?» — пояснила свой вопрос. «Так». Дракон показал пальцем на себя. «Ну, серьезно, я похожа на ваших женщин?» «На матерне женщина называть драконица», — выговорил Кай и добавил. «Нет». «Не похожа?» — я сузила глаза. Странно. «Вот ты похож на нас. На человека». Дракон помотал головой, как будто из вредности. Банка разогрелась. Кай вскрыл её и протянул мне. Я поняла, что это на двоих. Видимо, он задумался о том, что беспокоило и меня. «Ты первый», — торопливо бросила я. «Сначала ты». Дракон пожал плечами и принялся есть. Потом он протянул мне банку и спросил. «Кто это? Бабушка?» Всплыли болезненные воспоминания. Значит, я обредила вслух. «Это мать моей матери», — делано бодро, ответила я. «А как у вас называется мама матери?» «У дракона нет мать», — ответил он. Я чуть не подавилась, услышав эти слова. «Как это нет матери?» — задала вопрос я, уставившись на Кая. «Как ты тогда появился на свет?» «Хэтчери», — сообщил дракон. «Что это?» Кай вдруг стал разговорчивым. Он явно прикидывал в уме, как объяснить. «Место где...» — начал дракон, подумал немного и, не закончив фразы, замолчал. «Место?» — перебила я. «Вас что, выращивают искусственно?» Он кивнул, а у меня вытянулось лицо. «Я знать, человечий язык, ты не знать мой. Почему?» — вдруг выдал Кай с раздражением в голосе. «Я гражданский специалист», — резонно ответила я ему и со смешком добавила. «У нас гражданским не положено знать лишнего», — Кай смотрел недоумённо. «Но у военных готовят специально, а гражданских не готовят. У них другие функции. Разные задачи, разное обучение». «Враг, надо знать», — надменно произнес дракон. «А, в лицо», — добавила я про себя. Качественно же он ушел от темы разговора. «Ты ведь знаешь значение слова «мать»?» «Значит, раньше было по-другому?» Попыталась вернуться в прежнее русло. «Давно», — Кай кивнул. Я соображала несколько мгновений, а потом поинтересовалась. «А как вы живете? Как выглядит у вас семья?» «Нет семья». «Значит, парами?» — недоумевала я. «Дракон?» и драконица — двое. Кай засмеялся. «Человек думать — все как он!» «Больше двух!» Дракон продолжал смеяться, и я вдруг поняла, что улыбка до неузнаваемости изменила лицо Кая. Мне оставалось только подыгрывать, лишь бы не вернулся его злой взгляд. «Тогда многоженство?» Кай вопросительно нахмурил брови. «Один мужчина и много женщин», — пояснила я. Тот покачал головой. «Значит, наоборот, да? Одна женщина и много мужчин?» Кай снова покачал головой. «Как тогда?» «Нет постоянной пары». Я разве что не присвистнула. «Всю жизнь нет постоянной пары?» Ошарашенно уточнила у дракона. Тот утвердительно кивнул. «Это очень грустно», — заметила я тихо. «А как же любовь на всю жизнь?» «Человеческая женщина только с один мужчина?» — спросил Кай неожиданно. Этот вопрос удивил. «Всегда по-разному», — ответила я. «Ну, наверное, мы к этому стремимся». Заметив недоумённый взгляд, пояснила. «Да, это считается нормой. Но бывают варианты. Иногда пары распадаются и образуются новые. Или не образуются». Не подумав, добавила зачем-то. «Бывает, люди женаты всю жизнь, до самой смерти». «Женаты?» — повторил Кай вопросительно. «Это значит, отношения скреплены официальным договором, то есть документом». Дракон нахмурился. «Без договора нельзя?» — задал вопрос он. «Можно», — сказала я и подумала, что не смогу объяснить суть брака и его юридическую силу, поэтому закончила, сообщив. «Это обычай». Старинные обычаи, пришедшие от предков. Кай молчал, а потом вдруг уточнил. «У тебя есть договор?» «Нет», — я чуть не рассмеялась. «По правде говоря, в 22 я чуть не вышла замуж, но свадьбы так и не состоялась». Дракон задумался, отвернулся. Совсем стемнело, влажный воздух стал прохладным. В чаще леса то там, то здесь раздавались шорохи. Эти звуки казались далекими. Видно, никто из зверей не решался подойти к яркому пламени костра. Шакалы больше не заявлялись, по крайней мере, пока. Почему вы так много знаете про людей? Как ты выучил наш язык? Я решил обсудить это. Кай повернулся ко мне, он нахмурился, пожал плечами и поделился. Человек очень громкий. Вы не скрывать свои радиосигналы? Да. «Это так. К концу двадцатого века мы даже стали специально посылать сигналы в далёкий космос». Я задумалась на пару секунд, а потом задала вопрос, интересовавший меня больше всего. «Ты сказал, что у вас нет постоянной пары. Что это значит? У вас не принято вступать в отношения с противоположным полом?» Выражение его лица изменилось. «Ты много говорить», — резко произнес Кай. Такая перемена настроения выглядела странно. «Вот что такого я сказала?» «Ты идти спать!» — заявил дракон у нетерпящим возражения тоном. «Ладно», — бросила я. Ноги и плечо жутко болели, а у костра мне стало жарко. Поэтому решила не спорить.